Время, климат и камнепады не пощадили проложенный контрабандистами путь. В некоторых местах тропы вообще не было видно, и нам приходилось карабкаться по почти отвесным участкам скалы. К полудню я вымотался так, словно провел здесь уже целую неделю. Карин, если и выглядела лучше, то ненамного. Раненая правая рука давала о себе знать, и на участках, где приходилось лезть вверх, подтягиваясь только на руках, девушке было особенно тяжело. Утешала лишь мысль, что сэр Рала будет искать нас на перевале. Если у него действительно есть там свои люди, и они пойдут вниз навстречу самому сэру Рала, рыцарь поймет свою ошибку только ближе к вечеру. В любом случае у нас есть значительная фора во времени. Да и солдаты сэра Рала тоже вряд ли являются прирожденными скалолазами. Им наверняка не понравится мысль расстаться со своими лошадьми. В общем, я думал, что все не так уж плохо» пока не увидел мост.